Глава 17. Запад. Очищенные от подозрения на чуму, Лот и Кит через несколько дней после прибытия были представлены Данмате Моросе. Прошедшие дни они провели в своих комнатах. Выйти из них мешали часовые на галереи. Лот до сих пор содрогался при воспоминании о королевском лекаре, ставившем пиявки на такие места, где пиявкам совсем не место. И вот Лот с Китом вступили в похожий на пещеру тронный зал Дворца Спасения. Его затопили придворные и вельможи, однако принца Вилстана не было и следа. Данмата Мороса, наследная принцесса драконьего царства Искалин, восседала на троне из вулканического стекла под парадным балдахином. Голову ее облекала огромная рогатая маска из железа, выкованная наподобие головы высшего западника. Должно быть, этот головной убор страшно тяготил женщину. «Святой!» — чуть слышно шепнул Кит Лоту: «Она носит харю Фериделла!» Охрана в чёрно-золотых доспехах выстроилась перед троном. На Балдахине красовался новый герб дома Виталда — два чёрных змея, держащие сломанный меч. Не какой-нибудь меч, а скалон — символ стран-добродетели. Фрейлины откинули предохранявшие от чумы вуали, державшиеся на маленьких, но нарядных венчиках. Пресса Елоригас сидела справа от трона. Лот узнал ее бледную веснущую кожу, глубоко запавшие глаза и гордую посадку головы. Тихий шум голосов смолк, когда они остановились перед троном. «Сиятельные», — провозгласил дворецкий. «Я представляю вам двух благородных инистцев». Перед вами Артеллот Исток, сын владетеля из Латбука, и Китстон Лук, сын владетеля Медового ручья, посланники королевства Инисского. За тишиной, охвативший тронный зал, последовало шуршание шепотков. Лот преклонил колено и склонил голову. «Ваше сиятельство», — произнес он, — «благодарим, что вы приняли нас при дворе». Шепотки унялись, когда Дан Мата подняла руку. «Благородный Артелот и благородный Китстон!» Ее голос странным эхом отдавался под маской. «Мой возлюбленный отец и я приветствуем вас в драконьем царстве Искалин. Примите искренние извинения за задержку с аудиенцией, но я была занята другими делами». «Вам нет нужды извиняться, сиятельная», — только и сказал Лот. «Ваше право принять нас, когда вам угодно». Он прокашлялся. «Если соизволите, благородный Китстен передаст вам наши верительные грамоты». «Конечно». Приезда кивнула слуге, который взял у Кита грамоты. «Получив направленное моему отцу письмо герцога вежливости, мы возрадовались желанию Эниса укрепить дипломатические связи с Искалином», продолжала Данмата. «Нам ненавистна мысль, что королева Сабран могла бы разорвать нашу долговечную дружбу из-за... «Религиозных разногласий». «Религиозные разногласия». «К слову о Сабран, мы так давно не получали от нее известий», добавила Данмата. «Скажите, она еще не родила?» У лота под глазом дернулся мускул. «Ссылаться на дружбу с Сабран, сидя под этим кощунственным гербом, отвратительно». «Ее величество не обвенчано, моя госпожа», — ответил Кит. «Но скоро будет!» Данмата положила ладони на подлокотники трона. Видя, что оба молчат, она продолжила. «Как видно, до вас еще не дошло радостное известие, мои господа. Собран недавно обещала Сёбрахту Льявелину, великому князю вольного Ментиндона, моему прежнему нареченному». Лоту оставалось только таращить на нее глаза. Он, конечно, знал, что рано или поздно Сабран выберет себе супруга, королеве иначе нельзя, но всегда полагал, что это будет человек-хрота, второго по силе среди стран-добродетели. А она предпочла обрахта евелина внучатого племянника покойного князя Леаварта, искавшего руки Сабран, невзирая на огромную разницу в возрасте. — К моему прискорбию, — заметила Донмата, — я не приглашена на церемонию бракосочетания. Она склонилась вперёд. «У вас на лице тревога, благородный артелот? Скажите мне, что вы думаете? Разве рыжий князь недостоин разделить ложе вашей госпожи?» «Сердце королевы собран её личное дело, моя госпожа», — отрезал лот. «И здесь не место о нём рассуждать». От прокатившихся по залу смешков у него зазвенело в позвоночнике. Данмата за своей страшной маской... от души поддержала веселье. Сердце ее величество ее личное дело, но не ее ложа. Говорят ведь, что в день, когда прервется род Беретнет, Безымянный вернется к нам. Если собран не желает этого, разумно ли ей открывать свое государство для князя Обрахта? Новые смешки. «Я молюсь, чтобы род Беретнет продолжился до конца времен», — заговорил Лот, не успев обдумать вырвавшиеся слова. «Потому что он стоит между нами и хаосом». Стражники одним плавным движением обнажили рапиры. Смех замер. «Остерегитесь, благородный Артелот», — посоветовала Данмата. «Не говорите слов, в которых могут увидеть оскорбление безымянному». По ее знаку стражники убрали оружие. «А знаете, до меня доходили слухи, что принцем-консортом станете вы? Или вы оказались недостаточно высокородным для любви королевы?» Не дав ему возразить, она хлопнула в ладоши. «Не будем здесь об этом. Здесь, в Искалине, мы не оставим вас в одиночестве. Музыканты, сыграйте тридцать шагов. Дама Приесса будет танцевать с благородным Артелотом. Приесса тотчас ступила на мраморный пол. Лот, совладав с собой, подошел к ней. Танец «Тридцати шагов» разучивали при многих дворах. В Инисе он был запрещен Лилиан Пятой, которая сочла его непозволительно вольным, но ее преемницы оказались снисходительней. Так или иначе, большинство придворных его знали. Под бодрый наигрыш музыкантов приесса сделала реверанс, а Лот поклонился партнерше, после чего оба, повернувшись лицом к Донмате, взялись за руки. Поначалу он чувствовал себя скованным. Дама Пресса оказалась слегка на ногу. Лот прошел вокруг нее, ни разу не позволив каблукам коснуться пола. Она повторила его движение. Они отплясывали и скакали то бок о бок, то лицом к лицу. А потом музыка пошла на взлет, и Лот, подхватив свою партнершу за талию, оторвал ее от земли. Он подхватывал ее снова и снова, пока не заныли руки, а на лбу и на загривке не проступил пот. Лот слышал прерывистое дыхание у Приессы. Завиток ее темных волос выбился на лоб, когда они закружились, с каждым шагом замедляя движение, и, наконец, остановились рука об руку, снова лицом к Данмате Моросе. Что-то хрустнуло у них между ладонями. Лот не решился посмотреть, что она сунула ему в руку. Данмата вместе со своим двором била в ладоши. «Вы утомились, благородный Артелот», — донёсся из-за маски её голос. «Что, дама Приеса, тяжела для вас?» «Думается, из калинские наряды весят больше ваших дам сиятельная», — тяжело дыша ответил Лот. «О нет, мой господин, сами дамы и господа тоже. Сердца наши тяжелы от скорби, что безымянно ещё не вернулся, чтобы направить нас». Данмата встала. «Долгой вам и покойной ночи!» — ее шлем наклонился. «Если у вас нет больше ко мне вопросов...» Лот до боли остро ощущал записку в своей ладони, но упустить шанс не мог. «Единственное ваше сиятельство!» — он прокашлялся. «При вашем дворе есть еще один постоянный посланник, много лет служивший здесь королеве Сабран. Вилстан Чекан, герцог умеренности». Я хотел спросить, где во дворце располагаются его покои, чтобы поговорить с ним. Все застыли в молчании. «Посланник Чекан», — проговорила, наконец, Данмата. «В этом вопросе мы с вами, Артелот, в равном неведении. Его милость несколько недель назад покинул двор, направившись в Карвугар». «В Карвугар», — повторил Лот, — «так назывался порт на юге Искалина». Зачем? Он сказал, что его призывают дела, природу которых открыть не захотел. Я удивляюсь, что он не написал собран. — И я удивляюсь, ваше сиятельство. — Признаться, — добавил Лот, — мне трудно в это поверить. — Надеюсь, благородный Артелот, — проговорила Данмата, — вы не обвиняете меня во лжи. Придворные придвинулись к нему, как псы, почуявшие запах крови. Кит схватил Лота за плечо, и тот закрыл глаза. Чтобы узнать правду, они должны выжить при этом дворе, а чтобы выжить, надо подыгрывать. «Нет, ваше сиятельство», — произнес Лот. «Конечно же нет. Простите меня». Ничего более не сказав, Данмата Мороса вместе со своими дамами выплыла из зала. Придворные роптали. Лот, сжав зубы, развернулся спиной к строю охраны и шагнул к двери. Кит поспешил за ним. «Как тебе за такой язык не вырвали?» — бормотал он. «Святой, что на тебя нашло, дружище? Ты обвинил принцессу во лжи прямо в ее тронном зале. Я такого не перевариваю, Кит. Кощунство, обман, открытое презрение к Энису. Нельзя было им показывать, что ты попался на подначку. Твой покровитель — рыцарь верности. Ты хоть изобрази приверженность этой добродетели». Кит, поймав его за плечо, заставил остановиться. «Послушай меня, Артелот, мертвые мы для Ениса бесполезны». У него на лице блестел пот, на горле явственно билась жилка. Лот впервые видел друга таким взволнованным. «Тебе покровительствует рыцарь вежливости, Кит», — вздохнул он. «Да поможет она мне скрыть свои мысли. Даже с ее помощью это будет непросто». Кит подошел к окну галереи. «Я всю жизнь скрывал гнев на отца», — тихо сказал он. «Я научился улыбаться его насмешком над моими стихами, и когда он звал меня неженкой и молокососом, и когда проклинал судьбу, не давшую ему других наследников, и мою бедную мать, не родившую их». Кит вздохнул. «Ты мне в этом помогал, Лот. Пока существовал человек, с которым я мог быть самим собой, я находил в себе силы быть с ним другим. Знаю». — пробормотал Лот. — И обещаю отныне и впредь только тебе показывать свое настоящее лицо. — Вот и хорошо. Кит с улыбкой повернулся к нему. — Верь в лучшее, как всегда верил, и мы до него доживем. — Королева Собрант скоро обвенчается. Наше изгнание не будет долгим. Он хлопнул Лота по плечу. — А сейчас позволь мне раздобыть для нас ужин. Они разошлись. Лот, только надежно заперев за собой дверь комнаты, Взглянул на кусочек пергамента, вложенный ему в ладонь при Ессе Еларигас. «Личное святилище в три часа. Дверь рядом с библиотечной. Приходи один. Личное святилище. Теперь, когда дом Виталда отвернулся от шести добродетелей, его верно оставили пылиться в запустении». Это могло быть ловушкой. Может, и принц Вилстан получил такую записку, после чего и пропал. Лот потёр лоб ладонью. Да прибудет с ним рыцарь доблести. Он услышит, что хочет ему сказать дама приесса. Кит вернулся в одиннадцать с ягнёнком в винном соусе, куском пряного сыра и оливковым хлебом с чесноком. Друзья устроились поесть на балконе, глядя на мерцающие внизу факелы карскара. «Чего бы я ни заплатил отведывателю пищи», сказал Лот, принимаясь за еду. «По мне вкус превосходный», — ответил кит, набив рот хлебом, с которого капало масло, и утирая губы. «Так вот, надо полагать, что принц Вилстан не загорает на солнышке в Карвугаре. Только полоумный отправится в Карвугар. Там одни могилы да вороны. Думаешь, его милость умер? Боюсь, что так. Надо узнать наверняка». Оглянувшись на дверь, лот понизил голос. «Приесса за танцем передала мне записку». Назначила встречу этой ночью. Может быть, у нее найдется, что мне сказать. Или найдется ножик, который она решила познакомить с твоей спиной. Поднял бровь Кит. «Постой, ты что, пойдешь?» «Если у тебя нет других идей, придется». «И заранее отвечая на твой вопрос. Она велела прийти одному». Кит хлебнул вина и поморщился. «Рыцарь доблести да одолжит тебе свой меч, дружище». Где-то в горах прозвучал боевой клич Виверны. Лота пробрал смертный холод. «Так вот», — кит откашлялся. «Обрахт евелин бывший наречённый нашей змееглавой Данматы. Донматы». «Да-да», — Лот обвёл взглядом плато. «Льявелин представляется мне пристойным выбором. Я слыхал, что он добр и добродетелен. Из него может получиться отличный супруг для собран». «Бесспорно». только придется ей обойтись при венчании без лучшего друга рядом лод кивнул углубившись в воспоминания они с собран давно обещали быть дружками друг у друга на свадьбах а ему придется пропустить венчание и от этой мысли нож словно еще раз повернули в ране кит заглянув ему в лицо театрально вздохнул нам обоим есть о чем пожалеть я торжественно поклялся самому себе что на свадьбе королевы собран приглашу к отревите на танец. И признаюсь, что это я шесть лет посылал ей стихотворные признания в любви. А теперь и не узнаю, хватило бы у меня отваги». Продолжая ужин, Лот позволил Киту отвлекать себя от тяжких дум лёгкой болтовнёй. Какое счастье, что друг с ним в этом путешествии. Без него Лот бы уже сошёл с ума. В полночь дворец затих. И скалинцы отходили ко сну. Кит вернулся к себе, взяв с лота слово, что, возвращаясь со свидания, тот постучит к нему в дверь. В Корскара колокол на башне отбивал каждый час. В три лот встал и вложил в ножны на поясе кинжал. Сняв с подсвечника горевшую красным свечу, он вышел на колоннаду. Библиотека Исалрика скрывалась в сердце Дворца Спасения. Подходя к ее входу, лот едва не пропустил ответвлявшийся влево коридор. Добравшись по нему до двери, он нашел ключ уже в замке и вступил в темноту дворцового святилища. Огонек его свечи выхватил из темноты своды потолка. По полу были разбросаны молитвенники и разбитые статуи. Среди обломков лежал портрет королевы Розариан с искромсанным до неузнаваемости лицом. Сразу видно, что добродетели загнали сюда и заперли на замок. Под витражным окном в дальней стене стояла женщина. Свеча в ее руках горела обычным пламенем. Приблизившись на расстояние вытянутой руки, Лот нарушил молчание. «Дама приесса?» «Нет, благородный Артелот», — она откинула капюшон. «Перед тобой принцесса Запада». Светлый огонек ее свечи озарил лицо. Коричневая кожа, тяжелые темные брови, орлиный нос. Чёрные, как бархат, волосы спускались ниже локтей, яркие янтарные глаза светились, как прозрачный топаз. Фамильные глаза дома Виталда. Донмата вырвалась у лота. Она встретила его взгляд. Единственная наследница короля Сигоса и покойной царицы Сагар. Он только раз видел Моросу Виталду, когда та приезжала в Венис на Тысячелетие Аскалона. Тогда она была обручена с обрахтом Льявелином. «Не понимаю», — он заглотнул. «Почему вы переодели с собственной фрейлиной?» «Приесса — единственная, кому я доверяю. Она одолжила мне ливрею, позволяющую неузнанной пройти по дворцу». «И это вы подобрали нас в перунте?» «Нет, там была приесса». Лот хотел заговорить, но она приложила к губам обтянутый перчаткой палец. — Слушай внимательно, Артелот. Искалин не просто поклоняется безымянному. Нами правят драконы. Настоящий властитель Карскара Феридел, и у него повсюду глаза и уши. Вот почему я так встретила вас в тронном зале. Все это было напоказ. Но вы ищете герцога умеренности. Чекана много месяцев, как нет в живых. Я во имя добродетели послала его с поручением и... Он не вернулся. «Во имя добродетелей?» — уставился на нее Лот. «Чего же ты ждешь от меня, сиятельная?» «Помощи, благородный Артелот!» «Я прошу сделать для меня то, чего не сумел сделать Вилстан Чекан». Лето было на исходе. Ветер дул холодом, дни сокращались. Маргарет показала Эдди стайку божьих коровок, устроивших гнездо на полке со свитками в личной библиотеке. и обе поняли, что близится время спускаться вниз по реке. На следующий день собран объявила о переезде двора в Вересковый дворец, старейший из королевских апартаментов Иниса. Выстроенный Примариан II, он раскинулся на окраине Аскалона, а за ним лежали обширные охотничьи угодья Честонского леса. Двор всегда перебирался туда осенью, Но в преддверии бракосочетания, для которого готовили дворцовое святилище, переезд состоялся раньше обычного. Переезд всякий раз переворачивал дворец вверх дном. Собрать, сложить, упаковать. Эда с Маргрет Эленорой ехала в одной из множества карет. Их имущество везли следом в сундуках. Собран с Льявелином занимали карету с позолоченными колесами. Пока процессия одолевала путь Беретнета, широкий проезд через столицу, народ колонна махал руками и криками приветствовал свою королеву и будущего принца-консорта. Вересковый был удобнее колоннского дворца. Окна из желтоватого лесного стекла, клетчатый узор медовой каменной плитки в коридорах, стены из отменно хранившего тепло черного базальта. Эдди здесь нравилось. На третий день после прибытия она танцевала в освященном свечами зале приемов. Королева велела камеристкам и фрейлинам повеселиться, пока она с дамами опочивальни будет играть в карты. Музыканты исполняли тихий скрипичный концерт. Эда прихлебывала подогретое вино. Странное дело, она готова была пожалеть, что не осталась с королевой. Королевские покои манили ее книжными полками, камином. Вёрджинеллом, на котором наигрывала Сабран. Её музыка с каждым днём становилась всё печальнее. Смех сменялся молчанием. Эда оглядела зал. За ней наблюдал ночной ястреб — Сейтан Комп. Эда отвернулась, словно бы не заметив его. Однако Комп подошёл сам. Словно тень проползла по солнечному пятну. «Госпожа Дариан...» Под его воротником виднелась подвеска в виде книги хороших манер. «Добрый вечер!» Эда ответила легким реверансом и надела на лицо маску равнодушия. Она могла проглотить свою ненависть, но улыбок Комп от нее не дождется. «Добрый вечер, ваша милость!» Последовало долгое молчание. Комп изучал ее своими необыкновенными серыми глазами. «У меня...» — заговорил он. — Такое чувство, что ты, госпожа Дариан, дурно обо мне думаешь. Я слишком редко о вас думаю, чтобы мое мнение сложилось, ваша милость. У него дернулся уголок губ. Хороший удар. Эда не стала извиняться. Паш поднес им вина, но комп жестом отказался. — Вы не пьете, ваша милость? — вежливо спросила Эда, в то же время представляя, как распинает его на одной из его дыб. «Никогда. Мои глаза и уши должны быть открыты, чтобы не упустить угрозы короне. Хмельную же их запечатывает». Комп понизил голос. «Думаешь ли ты обо мне или нет, я хочу заверить, что во мне ты при дворе имеешь друга. Чтобы не нашептывали о тебе другие, я вижу, как дорожит твоим советом Ее Величество, как и моими советами». Вы очень любезны. Это не любезность, а правда. Он вежливо откланялся. Прошу прощения. Комп отошел, раздвигая толпу и оставив Эду теряться в догадках. Он ничего не делал без особой цели. Если заговорил с ней, может быть, нуждается в осведомителе. Может быть, рассчитывает, что она выжмет из Кассара сведения об Ирсире и передаст ему. Только через мой труп, стервятник. Обрахт Ильявелин занимал одну из кресел на возвышении. Если Собран скрывалась в своих покоях, то её наречённый всегда был среди подданных, и его рвение льстило инистцам. Сейчас он беседовал с недавно прибывшими из Зидюра сёстрами. Принцессам-близняшкам Эрмуни и Бетрис исполнилось 23 года. Они вечно смеялись каким-то секретом, ведомым лишь тем, кто с материнского лона рос вместе. Принцесса Льетти, старшая сестер и признанная наследница, была полугодом старше Сабран. Она напоминала брата, такая же высокая и яркая, кожа розы в сливках, испадающие до бедер густые багряные волосы. Разрезы на рукавах ее платьев открывали подкладку из золотистого шелка, запястья обхватывали шесть парчевых манжет, каждый для своей добродетели. и низкие фрейлины в подражании ей уже обвязывали рукава лентами. «Госпожа Дариан!» Обернувшись, Эда низко склонилась в реверансе. «Ваша милость!» Рядом с ней стояла Алейдин Тилдан Уткантмаркт, вдовствующая герцогиня Зидюра и бабка Трюд. В ее ушах висели рубины величиной с монету. «Мне весьма любопытно с тобой познакомиться!» Мягким медовым голосом заговорила Алейдин. По словам посланника ак ты — его гордость и радость, воплощение добродетели. Его превосходительство слишком добр. И королева Сабран хорошо о тебе отзывалась. Мне приятно видеть, что обращённая может жить здесь в мире. Ее взгляд устремился к местам на возвышении. Мы в Ментендоне мыслим свободнее. Надеюсь, наше влияние смягчит принятое в этой стране «Отношение к сомневающимся и инакомыслящим». Эда снова пригубила вино. «Смею ли спросить, как вы познакомились с его превосходительством, ваша милость?» Спросила она, сворачивая разговор в не столь опасное русло. «Мы встречались в Брикстаде много лет назад. Он дружил с моим супругом, покойным князем Зидюра», ответила вдовствующая герцогиня. Его превосходительство присутствовало на погребении Яннарта. «Мои соболезнования». «Благодарю». Князь был добрым человеком и нежным отцом Оскарду. Трюд пошла в него. Она нашла глазами внучку, увлеченную беседой с кассаром, и ее лицо вдруг стянуло печалью. «Прости, госпожа Дариан. Посидите со мной, ваша милость». Эда подвела ее к кушетке. «Дитя, принеси вина, благородной даме». Обратилась она к пажу, и тот бросился исполнять ее просьбу. «Спасибо». Герцогиня погладила по руке присевшую рядом Эду. «Все хорошо». Она взяла у пажа чашу с вином. «Так о чем я? Триуд». «Триуд — истинная копия Янарта. И его любовь к книгам и языкам она тоже унаследовала. У него в библиотеке скопилось столько карт и манускриптов, что я после его смерти не знала, что с ними делать. Конечно, немалую их часть он оставил Никлайсу. Снова это имя. То есть доктору Никлайсу Роузу? Да, он был большим другом Енарту. Герцогиня помолчала. И мне, хотя об этом он мог и не знать. Я застала его здесь в мой первый год при дворе. Жаль, что он уехал. Не по своей воле. Вдова герцогиня склонилась ближе, так что Эда ощутила запах розмарина из её серебряного с золотом саше. "Я не всякому бы это сказала, госпожа, но посланник как испад мой старый друг, а он, как видно, доверяет тебе". Герцогиня раскрыла веер, заслонив им губы. "Николас изгнан за то, что не сумел приготовить королеве собран эликсир жизни". Эда постаралась не измениться в лице. Ее Величество просило его об этом. О да, он прибыл в Энис к ее девятнадцатому дню рождения, вскоре после кончины Янарта, и предложил ей услуги алхимика. В обмен на покровительство, как я понимаю, именно так. Воду жизни искали многие властительные особы. Игра на страхе смерти должна быть выгодным дельцем. А при дворе давно ходили слухи, что Сабран боится родов. Роуз выбрал юную королеву своей жертвой, ослепив ее учеными познаниями. Шарлатан. Николай не мошенник», — сказала, словно угадав ее мысли герцогиня. «Он действительно верил, что сможет приготовить для нее эликсир. Он десятилетия бредил этим открытием». В ее голос вкралась нотка печали. Ее Величество отвела ему превосходные помещения для жилья и работы в Сколонском дворце. Однако, насколько я знаю, он погряз в выпивке и азартных играх. И платил из них из королевского пенсиона. Алейдин помолчала, пока Паш подливал ей вина. Через два года Сабрана решила, что с ее обкрадывает. Она изгонала его из Эниса, потребовав, чтобы ни одна из стран-добродетели не давала ему убежища. Покойный князь Леовард счел за лучшее отправить его на Аресиму. Торговый пост. Как я понимаю, ее величество до сих пор не смягчилось к изгнаннику. Нет. Он провел там уже семь лет. Семь? Эда подняла брови. Насколько она знала, Аресимой назывался Крошечный остров. Если этот клочок земли заслуживал такого названия, прилепившийся к Сейкинскому порту мыса Хайсан. За семь лет там недолго сойти с ума. Да, взглянув на ее лицо, подтвердила княгиня. Я просила князя Обрахта вернуть его домой, но тот не соглашается, пока Роза не простит ее величество. «А вы не думаете, что он заслуживает изгнания, ваша милость?» осмелилась спросить Эда. Ответ последовал не сразу. Я полагаю, что он достаточно наказан. Никлайс хороший человек. Не скорби он так глубоко по Янарту, он бы, думаю, не повел себя так. Он хотел забыться. Эда вспомнила имя в еретической книжонке Трюд. Никлайс. Не задумала ли девица использовать Роза для своих замыслов? Ваша внучка, полагаю, тоже знакома с доктором Розом. О, да. «Никлайс был для неё маленькой, как дядя», — помолчав немного, вдовствующая герцогиня добавила. «Кажется, ты имеешь некоторое влияние на её величество. Она, должно быть, высоко ценит мнение своих приближённых». Теперь Эда поняла, почему столь знатная дама решила с ней заговорить. «Телдан Кантмаркский преуспел в коммерции», — тихо проговорила герцогиня. «Если ты замолвишь слово за Никлайса...» «Я сумею сделать тебя богатой, госпожа Дариан». Вот так верно было и с Разлайн, и с Катриен. Тихая просьба, подслащённая обещаниями, шепоток в ухо собран. Эда только не могла понять, отчего тоже случилось с ней. «Я не принадлежу к дамам её опочивальни», — возразила она. «У меня нет доступа к уху её величества». «Думаю, ты слишком скромна», — улыбнулась герцогиня. Не далее, как этим утром, я видела вас с ней в тонущих садах». Эда, чтобы выиграть время, отпила вина. Ей нельзя было впутываться в подобные интриги. Глупо вступаться за человека, презираемого Сабран, едва королева начала выказывать к ней интерес. «Я не смогу вам помочь, ваша милость», — сказала Эда. «Дамы Розлайн или Катриен были бы вам более полезны». Она сделала реверанс. «Простите, меня призывает мои обязанности». Не дав высокородной собеседнице времени настоять на своем, Эда направилась к дверям. Королевская почевальня здесь сильно уступала в размерах покоем в Аскалонском дворце. Потолок ее был низок, стены отделаны темным морщинистым дубом, а постель окружена бордовыми занавесями. Эда пришла рано, но застала Маргарет уже в комнате. «Эда», — сказала Маргарет, — говорила она глухо из-за одолевавшей половину двора простуды, — «ты испортила мне сюрприз. Я надеялась к твоему приходу застлать постель, чтобы дать мне время на пустые беседы с почти незнакомыми вельможами и потанцевать. Ты же всегда любила танцы. А теперь при виде ночного ястреба у меня желчь разливается». Маргарет с отвращением пробурчав что-то встала. в руке у нее было письмо из дома спросила эда да мама пишет что папа не первую неделю зовет меня к себе вроде бы хочет сказать что то важное но как тут уедешь собран бы тебя отпустила знаю но мама настаивает чтобы я осталась здесь пишет что папа скорее всего не понимает что говорит и что мой долг быть здесь хотя по правде сказать кажется мне Она хочет, чтобы я пожила за нее». Маргарет со вздохом спрятала письмо за корсаж. «Понимаешь, я по глупости думала, что почтмейстер принесет что-то от лота». «Может, он написал? Эда помогла ей снять бумазейное покрывало. «Комп перехватывает все письма». «Так я напишу, пожалуй, в письме, какая он гнусная ищейка», — пробормотала Маргарет. Эда улыбнулась. Я бы приплатила, чтобы посмотреть на его лицо. И, кстати, — уже тише добавила она, — мне тоже только что предлагали заплатить за прошение к королеве». Маргарет подняла брови. Чье прошение? Вдовствующий герцогиня Зидюра. Она просила замолвить слово за Никлайса Бесполезно. Лот говорил, что Сабран страстно ненавидит этого человека. Маргарет оглянулась на дверь. «Будь осторожна, Эда. Рос и Катри она это спускает, но Собран не дура. Она видит, когда ей льют мед в уши». «Я и не собиралась играть в эти игры». Эда тронула подругу за плечо. «Думаю, Мэг с Лотом все будет хорошо. Он теперь узнал, что мир не так безопасен, как ему казалось». Маргарет фыркнула. «Ты льстишь его сообразительности». «Лот доверится всякому, кто ему улыбнется». «Знаю». Эда, взяв ее за плечи, развернула к двери. «А теперь ступай, выпей вина и потанцуй. Ручаюсь, капитан Кудель, рад будет тебя видеть». «Капитан Кудель?» «Да, доблестный капитан Кудель». У Маргарет, когда она уходила, чуточку ярче блестели глаза. Леноры не было видно. Она, конечно, еще плясала. Эда одна приготовила опочивальню. Здесь, не то что в Аскалонском дворце, было два выхода. «Большая дверь для королевы и малая для ее супруга». С объявления помолвки на жизнь собран никто не покушался, но Эда понимала, что это лишь до времени. Она прощупала матрас, заглянула под кровать и за шторы, проверила все стены за коврами и каждую половицу. Третьего потайного входа здесь наверняка не было, и все же ее покалывало ощущение, будто она что-то упустила. Хорошо, хоть косар наложил на порог новые сторожки сильнее ее прежних. Он недавно отведал плод. Эда взбила подушечки и перебрала шкаф. Она наполняла грелку горячими углями, когда в комнату вошла Сабран. Выпрямившись, Эда приветствовала ее реверансам. «Королева?» Сабран из-под века глядела ее с головы до пят. На королеве поверх ночного платья была накидка без рукавов, перевязанная по талии синим кушаком. Эда впервые видела ее такой раздетой. «Простите», — заговорила она, заполняя тишину, — «я ждала вас позже. Я плохо сплю в последнее время». Доктор Бурн советовал постараться отходить ко сну в десять часов, чтобы успокоить мысли или что-то в этом роде, — ответила Собран. «Ты не знаешь средства от бессонницы, Эда? А сейчас вы что-то принимаете, моя госпожа?» «Сонную водицу, в холодные ночи гоголь-моголь». Сонной водицы в Энисе называли «настой кошачьей травы». Он обладал лечебными свойствами, но от бессонницы, как видно, не помогал. «Я бы посоветовала лаванду, топинамбур и отваренный в молоке корень мельночашницы», сказала Эда, «с ложкой розовой воды». «Розовой воды?» «Да, моя госпожа. В Ирсире говорят, что запах розы навевает сладкие сны». Сабран медленно развязала кушак. «Испытаю твое средство. Другие не действуют», — сказала она. «Когда появится Катри, можешь сказать ей, чтобы принесла». Кивнув, Эда подошла взять у нее пояс. Вокруг глаз у Сабран виднелись темные круги. «Ваше Величество что-то тревожит?» Она помогла ей снять накидку. «Лишает сна?» Вопрос был задан из вежливости, ответа она не ждала. И удивилась, услышав. «Змей!» Глаза Собран вспыхнули. «Он сказал, тысячелетний срок на исходе. С тех пор, как мой предок победил безымянного, прошло чуть больше тысячи лет!» На лбу у нее пролегла морщинка. Сейчас, в ночном уборе, без знаков королевского достоинства, она казалась беззащитной, как была бы перед наемным убийцей. Проберись тот в ее спальню. Так вот, что не давало спать королеве Эниса. Языки змей раздвоены, чтобы лгать. Эда повесила накидку на спинку кресла. Феридел еще слаб после спячки, еще не вошел в полную силу. Он боится союза беретнетов с левелинами и говорит загадками, чтобы посеять в вас сомнения. Ему это удалось. Собра напустилась на кровать. Как видно, мой долг перед Энисом — вступить в брак. На это Эда не нашла приемлемого ответа. «Вы не желаете брака, моя госпожа?» — спросила она, наконец. «Мне все равно». Сабран обладала властью во всем, но не в этом. Чтобы зачать законного наследника, она должна была вступить в брак. Здесь нужна была Разлайн или Катриен, они бы утешили ее страхи, причесывая на ночь. Они бы нашли, что сказать, сумели бы подготовить ее к неизбежному союзу с князем Обрахтом. «Ты видишь сны, Эда?» Вопрос застал ее врасплох, но Эда совладала с собой. «Мне снится детство», — ответила она. «И все виденное днем, сотканное в новый узор». «Хотелось бы и мне так. Мне снятся ужасные вещи», — пробормотала Сабран. «Я не рассказывала своим дамам, чтобы они не испугались за меня. Но тебе я расскажу, Эда, Дариан, если хочешь. Ты крепче других». «Конечно». Она свернулась на коврике у огня поближе к собран, сидевший прямо как палка. «Мне снится приют в тени лесов», — начала королева. «И солнечные пятна на траве. Вход заплетен пурпурными цветами, думаю, цветами сабры. Они растут у края света. Говорят, их нектар сияет, как звездный свет. Здесь, на Дальнем Севере, они лишь легенда. Все там прекрасно и радует слух. Черуещу поют птицы, веет теплом, но на тропинке под моими ногами самоцветами краснеют капли крови. Эда кивнула, показывая, что слушает. В ее сознании металась какая-то мысль. В конце тропинки я вижу большой камень, продолжала Сабран, и протягиваю к нему руку, только она окажется мне чужой рукой. Камень раздается надвое, а в нем... Голос у нее сорвался. В нем... Камеристке не подобает касаться королевы, но Эда, взглянув на осунувшееся лицо Сабран, взяла ее руку и сжала между ладонями. «Я здесь, моя госпожа». Сабран устремила на нее взгляд. Прошла минута. Медленно другая рука Сабран поднялась и накрыла их сплетенные пальцы. «Из расщелины хлещет лещет кровь. Мои руки, живот, все в крови. Я прохожу сквозь камень, «В круг стоячих камней, какие встречаются здесь, на севере, и вокруг меня повсюду кости, маленькие кости!» Она закрыла глаза, губы ее дрожали. «Я слышу страшный смех и понимаю, что смеюсь я, и тогда я просыпаюсь!» Эда глаз не сводила с собран. Королева сказала правду, Розлайн и Катриен перепугались бы. «Этого нет», — Эда крепче сжала руки, «Ничего этого на самом деле нет. У нас рассказывают сказку про ведьму». Собран слишком далеко ушла в воспоминания, чтобы услышать ее. «Она воровала детей и уводила их в лес. Ты ее знаешь, Эда?» Помедлив, Эда ответила. «Лесная хозяйка». «Тебе, наверное, как и мне, рассказал Артелот». «Маргарет». Собран рассеянно кивнула. Ее всем детям на севере рассказывают, чтобы не заходили в Дебри, ее жилища. Она много древнее моего предка, но мой народ страшится ее до сих пор. Кожа над воротом ее сорочки подернулась мурашками. Мне мать рассказывала сказки о море, а не о суше. Я никогда не верила в лесную хозяйку, а теперь боюсь, что она жила на самом деле и еще жива, еще колдует надо мной. Эда молчала. «Это только один из снов», — продолжила Сабран. «В другие ночи мне снится, что я рожаю. Этот сон я вижу с тех пор, как уронила первую кровь. Я умираю, а моя дочь рвется из меня. Я чувствую, как она разрывает мое тело, как нож рвет шелк. А у меня между ногами, готова ее проглотить, безымянный». Впервые за восемь прожитых при дворе лет Эда увидела на веках Сабран Капельки слез. Кровь все течет, горячая, как железо в горне. Она заливает мне бедра, склеивает их. Я понимаю, что раздавлю свое дитя, но если я дам ей вздохнуть, она упадет в пасть зверя. Собран закрыла глаза, а когда открыла, глаза были сухи. Этот кошмар больше всего меня мучит. Тяжесть короны давила ее. Сновидения дотягиваются далеко в наше прошлое, Тихо заговорила Эда. «Артелот рассказал вам сказку о лесной хозяйке, и теперь она преследует вас. Разуму случается бродить странными путями. Я бы с тобой согласилась», уставившись в пустоту, проговорила Сабран. «Только эти сны начались задолго до того, как благородный Артелот поделился со мной той историей». Лот говорил Эде, что Сабран не спит без свечи. Теперь она знала, почему. «Ты сама видишь, Эда», — говорила королева. «Я не сплю не только из страха перед чудовищами у порога, но и страшась чудовищ, порожденных моим разумом. Тех, что живут во мне». Эда еще крепче сжала ее руку. «Вы королева Ниса, сказала она. «Вы всегда знали, что когда-нибудь вам предстоит носить корону». Сабран вглядывалась в ее лицо. «Вы боитесь за свой народ». но не можете выказать страх на людях. При свете дня вы носите такую тяжелую броню, что на ночь сил не хватает. Ночью вы лишь плоть, а даже королевская плоть подвержена страху». собран ее слушала. Зрачки ее расширились так, что вытеснили зелень глаз. «В темноте мы ноги, такие, какие мы есть. Ночью наши страхи являются нам полнее всего, ведь у нас нет сил им противостоять. — продолжала Эда. — Они всеми средствами пробираются в вас. Бывает, что ночь берет вверх, но никогда не верьте, что вы и есть ночь. Кажется, королева осмыслила ее слова. Взглянула на их сплетенные ладони и медленно согнула зажатый в руке Эды большой палец. — И опять ты хорошо говоришь, — сказала она. — Мне нравятся твои слова, Эда Дариан. Эда глядела ей в глаза. Ей представились два самоцвета, падающие на земь, разбитые изнутри. Такие глаза были у собран Беретнет. У самого порога прозвучали шаги. Эда встала и успела сложить руки перед грудью, когда вошла Катриен. Она поддерживала даму Арбеллу Глен, почти бестелесную в просторной ночной сорочке. Собран протянула руки к старейшей из дам своей опочивальни. «Белла», — позвала она, — «Иди ко мне! Я хотела поговорить с тобой о приготовлениях к свадьбе!» Арбелла, улыбнувшись, заковыляла к своей королеве, и та взяла ее за руку. С увлажнившимися глазами, с безмятежным лицом. Арбелла погладила черные волосы Сабран за ухом, словно приласкала дочь. «Белла», — пробормотала Сабран, — «не плачь, я этого не вынесу!» Эда выскользнула за дверь. Когда Сабран и Арбелла легли, Эда рассказала Катриен, какие нужны отвары, и дама гардероба, хоть и слушала недоверчиво, послала за ними. Лекарства дали отведователю, после чего поднесли королеве, а Эда заняла свой ночной пост. Калайба. Это имя носила лесная хозяйка в Лазии. Откуда бы и низцам знать, что давний ужас лесных дебрей существовал в только очень далеко от них, и что вход в ее логово Стерегли цветы Сабры. Собран никогда не видала приюта вечности. И если видела его во сне, это неспроста. Проходил час за часом. Эда замерла у дверей, улавливая каждое движение тени и лунного луча. Сиден позволял ей затеряться в темноте. Каким бы искусным ни был убийца, у него этого дара нет. Если у дверей королевы появится еще один, Эда его увидит. К часу ночи пришла тоже дежурившая этой ночью Розлайн Венц со свечой в руке. «Госпожа Дариан», — позвала она. «Дама Розлайн?» — обе помолчали. «Не думай, что я не вижу твоих хитростей», — нарушила молчание Розлайн. «Я отлично вижу, чем ты занимаешься, и дама Катриен видит». «Не знаю, чем я не угодила вам, моя... не считай меня дурой. Я вижу, как ты подбираешься к королеве». Вижу, как втираешься ей в доверие. Глаза у нее были темными, как сапфиры в полумраке. Трюд называет тебя колдуньей. Не думаю, что она придумала подобное обвинение на пустом месте. Я молила о милости нашей дамы в ее святилище. Я приняла шпоры и перевесь. Я отреклась от ложной веры в певца Зари, — возразила Эда. Рыцарь верности велит нам принять обращенных как родных. «Быть может, ты плохо слушала его, моя госпожа? Я веду рот от рыцаря справедливости. Помни, с кем ты говоришь, госпожа Дариан». И снова между ними зазвенело молчание. «Если она тебе действительно дорога», — уже мягче заговорила Разлайн, «я не стану досадовать на твое возвышение. Я, не то что многие в Инисе, ничего не имею против обращенных. В глазах святого мы все равны». «Но если ты ищешь лишь подарков и богатства, я позабочусь, чтобы тебя от нее оторвали». «Я не ищу ни даров, ни богатств. Просто служу святому, сколько хватает сил», — сказала Эда. «Нельзя ли нам договориться так, чтобы от нее больше не отрывали друзей?» Розлайн отвела глаза. «Я знаю, что ты нравилась Лоту», — сказала она, и Эда увидела, как трудно ей дались эти слова. «Это вынуждает меня не думать о тебе плохо». И еще с большим усилием она договорила. «Прости мою недоверчивость. Тяжело видеть, как ее окружают пауки, только и думающие взобраться». В королевской не закричали. Эда развернулась лицом к двери, сердце у нее заколотилось. Она не ощущала движения сторожков Ни один убийца не мог войти в эти двери. Розлайн, круглыми глазами приоткрыв рот, смотрела на нее. Эда выхватила из-за пояса ключ и взбежала по ступеням. «Скорее, Эда, открывай!» — выкрикнула Розлайн. «Капитан Кудель! Гюлс!» Эда повернула ключ и толкнула дверь. В камине догорал огонь. «Эда!» — на кровати шевельнулась тень. «Эда, Рос, пожалуйста, разбудите Арбеллу!» У собран тряслись руки, убранные на ночь волосы рассыпались. «Я проснулась, потянулась к ее руке». «А она такая холодная!» — Сабран всхлипнула. «Ох, ради святого, скажите, что она не...» Капитан Кудель с рыцарем Гюлсом Хитом появились в дверях с мечами наголо. «Ради святого, Розлайн, она ранена?» — выкрикнул Гюлс. Розлайн уже спешила утешить королеву, а Эда, обойдя ложе, склонилась над укрытой одеялом хрупкой фигуркой. Еще не коснувшись пальцами жилки на горле, она знала. Страшная тишина наполнила опочивальню, когда Эда выпрямилась. «Увы, Ваше Величество», — сказала она. Мужчины склонили головы. Розлайн плакала, зажимая ладонью рот. «Она не увидела моей свадьбы», — слабо проговорила Сабран. По ее щеке катилась слеза. «А я ей обещала».